На этот раз, кажется, обошлось. Мы сидим и тяжело дышим. После бешеной стрельбы и ужасного напряжения нервы натянуты до предела. Уши заложены, руки дрожат. Я смотрю на своих и едва узнаю, ты ли это, Ильмар? Когда-то застенчивый парень, который сейчас нещадно ругается и неумело сворачивает самокрутку. Подбородок у тебя зарос светлым пушком. Руки в тавоте. Левая штанина разодрана. Руди лег. Ноги свесив в окоп. Тело на откосе. Меньше всех изменился надменный халуп. Служивший раньше в морской крепости, он жадно курит, уставившись в пространство. Вдоль уха в расстегнутый ворот сбегает тоненькая струйка пота. Командир батареи, старший лейтенант Рандалу, сдвинул фуражку на затылок. Его офицерская рубашка у воротника на спине насквозь мокрая. Он смотрит на часы и расстегивает планшет дьявол его знает может кое-что и удалось так вот стрелять просто по карте на авось говорит он больше самому себе водя пальцем по карте с трудом узнаю и его некогда представительного офицера старой армии блестящего спортсмена наездника, а сейчас оброшило в замызганном мундире да и сам я когда смотрю на себя со стороны, кажусь себе чужим. Не то того, что на мне пыльная грязная одежда и что у меня обломанные ногти. Мы как-то постарели, хотя нам по 22 года. Что-то в нас навсегда сломалось что-то прежнее ушло и на смену пришло что-то новое что именно я не знаю может быть у каждого свое в жарком котле войны мы сразу повзрослели даже комиссар полка суровый добровольский изменился и ему бедняги нелегко приходится много было неприятностей нервы у него натянуты Хотя внешне он старается сохранять спокойствие. Вчера я был у него конным связным. Ездили в тылы дивизии. Дорога шла сквозь густой сосняк. Мы пустили коней рысью. Вдруг кто-то у дороги зашуршал ветками. Комиссар рванул по воде, лошадь встала на дыбы, а он выхватил револьвер из кабуры. Просто... Какая-то большая птица, расправив крылья, взлетела с дерева. Комиссару стало за свой испуг немного неловко. Иначе он бы меня не выругал за то, что я не схватился за карабин. Разумеется, прав был он, солдат всегда должен быть начеку, на войне повсюду неожиданности. А что за неожиданность это стерва ворона? Окажись, это враг выстрелил бы из-за куста, а мы даже Глазом моргнуть не успели. Но вообще-то, последнее время комиссар стал более снисходительным. Дело не наше, но сдается, что у него возникли теплые отношения с только что прикомандированной к нашему полку женщиной-врачом. О да, было у нас переживание, когда эта довольно привлекательная особа лет 30 прибыла в полк. Перед нами как бы возник призрак из какого-то другого нам недоступного мира. Красивая женщина, хорошо одетая, говорят, даже из Москвы. Но уже на следующий день на ней была полевая форма с одной шпалой на петлицах. Только вместо брюк юбка. Все-таки лучше, чем если бы совсем не осталось на что смотреть. А то, что у комиссара как будто назревал роман, хотя мы считали, что для такой красивой женщины он слишком стар и очень уж неказист, ничуть его не уронило в наших глазах. Думаю, даже наоборот. Прежде он был для нас чужим, суровым и абсолютно непогрешным, как Господь Бог местного значения. А теперь... Когда мы открыли в нем человеческие слабости, он стал нам казаться гораздо человечнее. Человек и должен оставаться человеком. Рвало меня так, чуть душу не вытряхнуло. Вышло, что опять мы попали в объятия немцев. Я находился впереди, на наблюдательном пункте, и телефонист едва успел крикнуть об этом в телефонную трубку. Настолько быстро все произошло. Почти одновременно с немцами мы прибежали на огневую позицию. Мы должны были во что бы то ни стало спасти наши драгоценные орудия, поэтому перед огневой позицией развернули в цепь всех, кто оказался под рукой. Разведчиков, связистов, хозяйственников. Даже номера расчетов, чтобы любой ценой выиграть время, пока не уберем орудия. Немцев оказалось не так уж и много. К счастью, с ними не было станковых пулеметов. Видимо, какой-то передовой отряд или разведка, хотя напирали они с каким-то лихим азартом, с заносчивостью, с каким-то приводившим в бешенство сознанием своего превосходства. Впереди нас с халопом короткими прыжками, как помешанный бежал плотный рыжий немец. Явно матерый волк. Он приближался рассчитанными короткими перебежками, зигзагом и стрелял из автомата, стараясь попасть точнее. Двоих наших ребят он уже ранил, хотя не очень тяжело. Совсем вблизи, в 20-30 метрах, когда уже ясно был виден его крючковатый нос, краген Крагеншпигеля и пуговицы на мундире мы этого напористого немца уложили. Мы с халопом попали в него, наверное, одновременно. Хотя у нас и тряслись поджилки. Ну, по крайней мере, у меня. Немцу снесло полголовы. Вторая пуля прошила туловище. Из него хлестала кровь, как из свиньи на бойне. «Да чего же омерзительное зрелище!» Атаку мы отбили. К нам на помощь вовремя подоспели со своими ручными пулеметами Иванов и Рябцов. Просто благодать, что нам послали такое подкрепление. Правда, парни еще совсем зеленые, но действовали очень толково и свое дело знают. С одними нашими карабинами нам плохо бы пришлось. Только мне было... Так тошно от вида убитого немца, что когда мы стали отходить, меня до сих пор выворачивало, пока не пошла зеленая желчь. С такого близкого расстояния я еще никого не убивал. И хотя мы на дело наших рук смотрели какую-то долю секунды, потому что таким способом убитый человек падает мгновенно, как цветок под косой, И приторного запаха крови не успели почувствовать, все равно меня стало тошнить. И почему-то вспомнилось, как однажды отец позвал меня, чтобы помочь ему освежевать только что забитую овцу. Она лежала в Риге на подставке, и мне нужно было держать ее за ноги, чтобы легче было снять шкуру. Держу, а самого мутит от запаха свежей крови. Подступает и подступает. И моя репутация была спасена чисто случайно. У отца оказался недостаточно острый нож. И он пошел искать оселок. Пока он ходил, меня как следует вытошнило. И дальше дело пошло без заминок. Но человек не баран. Поэтому и мутит сильнее. Вырвало и ладно. Будем надеяться, что дальше дело пойдет без осечек. Ко всему привыкаешь. У по похоже, более жестокое сердце. Он и виду не подал. Он постарше нас. лавал несколько лет матросом. В 1939 году ходил на одном норвежском судне, которое немецкая подлодка пустила на дно. После многих приключений он вернулся на родину и здесь его ожидала срочная служба. Иногда он проклинал себя, зачем не остался болван за границей, угодил из огня да вплымя. Вообще он парень хороший, только временами бывает надменен и вспыльчив, если разозлиться сразу кулаки в ход пускает. Наверно жизнь моряка научила его. Он, несомненно, смел, но не безрассудно и упрям. Если уверен, что прав, любого начальника может послать подальше. И, как уже сказано, сердце у него потверже, чем у меня. Ему муторно не стало. Сегодня почти над самыми нашими головами произошел воздушный бой между двумя истребителями. На этот раз вверх одержал наш. Зашел немцу в хвост, и того охватило пламя. Комиссар полка и несколько ребят помчались смотреть, что за птица. Видать, опытный был человек, но груди награды. Как бы там ни было, а наблюдать такой поединок жутко. Здесь дело идет не о выигрыше или проигрыше, а о жизни и смерти. Как в сказочных поединках, где один должен быть повержен. Наверное, именно такой бой и был бы самым честным на этой войне. Иноземным войскам можно было бы раздать дубины и послать людей один на один. Хотелось бы знать, долго ли тогда продлилась бы война. Натсять бы с самого верху и столкнуть лицом к лицу двух главных. Не на сызнь, а на смерть. С кем победа, тот и выиграл войну. И делу конец, — предложил Руди. Пошел обмен мнениями. Кто же оказался бы победителем? Ну, тсерт по три. Чего тут спорить? Нас с первого удара свернет к голову этому пустельке, — уверял Руди. И его мнение разделили все. Особенно, когда он сообщил, что Гитлер начисто лишён мужской силы. «Да он и всё на той войне без мужских преценталов остался. С таким справись одной левой!» Ребята смеялись. «Ведь в самом деле стоило бы на такой поединок поглядеть. В особенности, если бы он решил исход войны». Одним из толпов прежней эстонской армии был унтер-офицер, сверхсрочник, тот самый именуемый прыщом. Сержант или фельдфебель, промежуточное звено между солдатом и офицером. У старых сверхсрочников за спиной была долгая служба. Большинство из них, ну, по крайней мере в артиллерии, служили по разным специальностям. Они были командирами орудий, отделений связи и разведки. Ну, или помощниками командиров взводов. Они одинаково хорошо знали лошадей, боевую технику и топографию. О строевом уставе говорить не приходится. На их плечи ложилась основная тяжесть обучения новобранцев. И нельзя сказать, чтобы у них у всех был безнадежно низкий уровень общего образования. Среди тех, кто помоложе, были даже люди, окончившие среднюю школу, которые почему-то не попали в военное училище. Поэтому не следует удивляться, что сержант-сверхсрочник мог успешно командовать как огневым взводом, так и разведывательной службой или службой связи батареи и даже дивизиона. Короче говоря, Это были отлично обученные дисциплинированные кадры, на подготовку которых, по сравнению с офицерами, было затрачено значительно меньше средств. В случае необходимости, ими вполне можно было заменить младших офицеров. И ничего нет удивительного в том, что многие сверхсрочники стали командирами Красной Армии. Вернее лишь, немногие ими не стали. Как правило, это были бывшие капралы и младшие сержанты, еще малопрослужившие, среди которых попадались, правда редко, и старые сверхсрочники. Одним из таких был лейтенант Рокс, командир огневого взвода. Он прослужил в армии более 15 лет. Сквозь рыжеватые жидкие волосы уже просвечивала макушка. Высокий, худой, прямой. На родине у него осталась семья и выстроенный ценою огромных усилий собственный домик недалеко от казармы в пригороде. Нужно сказать, что в артиллерии и прежней эстонской армии среди прыщей редко, наверное, попадались такие типы, которые бы просто придирались к солдатам, орали на них ими и вообще принадлежали к категории гнид. А старший сержант трокс даже говорил мало, и голос у него был не по-военному тихий. Это был суховатый человек, знающий свое дело и неукоснительно выполняющий свои обязанности. С ребятами отношения только служебные. Он ничем не старался завоевать популярность среди солдат и прослыть стоящим человеком. В перерывах между занятиями он редко пускался в разговоры. Молчаливый и замкнутый. Он попыхивал сигареты, чтобы точно по часам продолжить занятия. Он не переменился и когда стал офицером. Авторитет, которым пользовался лейтенант Рокс, еще больше вырос в наших глазах во время сражений. Он оказался отлично владеющим собой командиром огневого взвода. Иной человек внешне может быть дельным и уравновешенным, а в бою оказаться таким тресогузкой слизняком, что даже смотреть тошно. Лейтенант рукс и в сражении был само спокойствие. Как будто выполнял самую повседневную работу. Он знал свои орудия и своих солдат. Долгая служба научила его десяткам практических приемов, что в сочетании со спокойным характером создавало ощущение надежности. Поэтому ребята не боялись быть с ним ни на огневой позиции, ни на марше. Такой был человек лейтенант Рокс. Правда сперва лейтенант Вирсолу относился к нему несколько свысока. И это тоже было понятно, потому что он-то пришел из военного училища, но бои довольно быстро стерли это различие.